Глава 344. Мираж. Раннее утро, в спальне тишина. Папа! Неожиданно раздавшийся крик нарушил тишину. Баур вихрем влетела в комнату и запрыгнула над Зои. Она крикнула: "Вставай, а то солнышко скоро поджарит папко". Отзои с закрытыми глазами обнял девочку и поцеловал в щёчку. Ай! Баур захихикала и попыталась освободиться. «Не целуйся! У тебя борода колючая!» Эдзуи с отпустил девочку, открыл глаза, взял с тумбочки мобильник и взглянул на время, после чего с недоумением сказал, «Ещё и семи часов нет. Чего так рано встало?» «Не рано!» Баор дула губы. «Ты же говорил, что мы утром поедем в морской парк. Придём поздно. Будет слишком много людей!» «Ох, а она говорит разумно!» Цзуи поспешно превстал и надел футболку. Тогда папа встаёт. Он заказал в номер завтрак, после чего побежал в ванну умываться, заодно достал метеоритный и и побрился. Как только он завершил утренние процедуры, официант отеля как раз доставил в номер завтрак. Насладившись богатым завтраком, Цзуи и Бауэр покинули отель. Поскольку в морской парк не разрешалось проносить питомцев, Тайка оставили в отеле. Ввиду этого Баор как следует утешило его, чтобы не ранить его детскую душу. В этом не было ничего удивительного. В глазах девочки обжора Тайк всегда был бестолковым, но и симпатичным малышом, которому требуется забота. Выйдя из отеля и найдя поблизости безлюдный уголок, Цзуи извлёк из пространственного кольца мотоцикл Харли Дэвидсон, после чего надел шлем, усадил Баор и отправился в морской парк. После того, как его пространственное кольцо слилось с небесным серебром, вместительность значительно увеличилась. Отправившись отдыхать в Санья, Дзои захватил с собой Харли Дэвидсона Джип Чироки, чтобы не вызывать такси. Морской парк Санья являлся самым крупным тематическим парком в Азии и занимал более 130 гектаров. Он делился на три большие зоны – мир развлечений, морской мир и полярный океанариум. Этот парк и по площади, и по количеству развлекательных проектов значительно превосходил Диснейленд. А самое главное, что людей было не так много, стоять в очередях по несколько часов не приходилось. Оказавшись в парке, Баор точно рыбка, вернувшаяся в море, испытала небывалую радость. Цзуи сперва посетил с ней считавшийся самым длинным в мире подводный коридор, где они полюбовались множеством красивых морских животных. Затем в полярном океанариуме они повидали пингвинов, после чего в «Морском мире» посмотрели на выступления дельфинов и тюленей. Утро пролетело быстро, в полдень они пообедали в «Морском парке», затем побывали на различных аттракционах в «Мире развлечений». Баор больше всего понравился аттракцион «Бамперные лодки». Она уселась вместе с Зуи в одну лодку и, сжимая в руках водяной пистолет, перестреливалась с другими ребятами. Так весело ей ещё, похоже, никогда не было. Посмотрев вечером карнавальные шествия в парке, Она с неохотой вернулась в отель. «Устала!» Возвратившись в номер, девочка с тяжёлым вздохом плёхнулась на диван в гостиной. «Гав!» Из помещения для питомцев выбежал Тайк и радостно подскочил к девочке. «Баор! Баор! Хочешь массаж?» Баор перевернулась и, расплывшись в улыбке, заключила Тайка в объятия и поцеловала. «Тайк хороший!» «Если устала, пораньше ложись спать!» Дзыи погладил её по голове, сказав. «Не надо играть с Тайком. Завтра папа отведет тебя на пляж». «Ура!» Баор радостно завизжала. «Тайк, завтра пойдём на пляж. Будем купаться!» «Гав! Не хочу купаться!» Но протестовать было бесполезно. Так как в первый день девочка сильно вымоталась, то на второй день проснулась поздновато, примерно в девять часов утра. Позавтракав и вместе с ней отправился на пляж. До туда нужно было пройти всего несколько десятков метров от отеля... Пляж располагался в заливе и выглядел довольно красиво. Виднелись мягкий белый песок и синее прозрачное море. Температура воздуха Санья в январе обычно превышала 20 градусов. Утром вода была холодновата, поэтому в море купалось немного людей. «А!» Баор босыми ножками бегала по песку, крича. «Тайк, догони меня!» Тайк самодовольно, веляя задом, погнался за ней. Догонялки двух мальцов привлекли внимание многих туристов. А кто-то даже решил снять это на мобильник. Оставь бегать, девочка остановилась и сказала. «Тайк, давай искать ракушки. Посмотрим, кто больше найдёт». «Гав!» Тайк зашмыгал носом. «Смотри!» Он неожиданно сделал два шага вперёд, немного порылся передними лапами в песке и раскопал большую белую ракушку. «Вау!» Бауэр приятно удивилась. «Тайк, ты крут!» Поставив на нос ракушку... Тайк подошёл к девочке и высунул язык, как бы выпрашивая награды. Баор наградила его поглаживанием по голове. «Давай дальше искать!» В этом соревновании она, конечно же, не была Тайку соперником. Этот пройдоха бегал по всему пляжу, то и дело выкапывая одну ракушку с другой, и в скором времени собрал их целую кучу. Баор же нашла всего несколько маленьких ракушек, но она совсем не расстроилась и поддерживала усердного Тайка. «Хватит искать ракушки!» Адзуи, видя, что девочка устала, сказал. «Золотце, давай что-нибудь построим из песка». «Давай». Баор подбежал, сказав «Папа, я хочу построить замок». «Хорошо». Адзуи передал ей недавно купленное пластиковое ведро и лопатку. «Давай». Сидя на берегу спокойного лазурного моря под слегка облачным небом, Адзуи и Баор весело проводили время за строительством высокого замка. Адзуи хоть и не учился на скульптора, но как-никак был рудным ремесленником, поэтому, естественно, ему не составляло большого труда построить замок из песка. Благодаря общим стараниям Цзуи, Баор и Тайка постепенно сформировался красивый песчаный замок. «Смотрите!» В это время на пляже, где уже собралось немало туристов, внезапно раздались изумлённые крики. Цзуи, что-то почувствовав, посмотрел в направлении моря, на море наблюдался гигантский мираж. Взору всех присутствующих отчётливо предстали величественный белоснежный горный пик, пышный девственный лес, просторная степь и несметное количество бизонов. Завидев такое грандиозное зрелище, люди зашумели и подоставали мобильники и камеры, чтобы всё заснять. Но Дзуи воспринимал это зрелище совсем иначе.